Если такое лицо вообще способно смягчаться, то можно сказать, что оно смягчилось. Хотя нужно обладать острым зрением, чтобы заметить это. Я ничего не обещаю, мистер Харрисон. Это имя было указано в удостоверении. Но, может быть, мне удастся уговорить мистера Даррела принять вас. Он удалился. Походкой балетного танцора и через несколько минут появился снова, кивнул мне, посторонился, давая пройти, и повел меня по длинному тускло освещенному коридору, шествуя позади. Вот такой порядок следования мне не очень нравился, но пришлось с этим примириться. В конце коридора находилась дверь, ведущая в ярко освещенную комнату, и так как дверь была п о л у о т к р ы т а я вошел без стука. Проходя мимо, я обратил внимание на то, что дверь это была настолько массивна, как будто вела в банковский подвал. Сама комната напоминала кладовую банка. У одной стены стояли два сейфа высотой в человеческий рост, другая была занята рядами металлических ящиков, э, наподобие камер хранения, какие бывают на железнодорожных вокзалах. Остальные две стены и окна были плотно задрапированы алой и фиолетовой м а т е р и е й Однако человек, сидевший за рабочим столом из красного дерева, совершенно не был похож на банкира, во всяком случае, на английского банкира, у которого благодаря пристрастию к гольфу и короткому рабочему дню почти всегда бывает здоровый спортивный вид. Этот же человек выглядел болезненно желтым и ожиревшим. У него были жирные черные волосы, налитые кровью глаза с желтоватыми белками. И жирная кожа. На нем был хорошо сшитый синий костюм, на обеих руках множество колец, а на лице сияла приветливая улыбка, которая совершенно ему не шла. Мистер Харрисон. Он попытался даже привстать, возможно, зная по о ы т у что это ему все равно не удастся. Рад познакомиться. Меня зовут Даррелл. Возможно, его сейчас действительно звали Даррелл, но только получил он это имя не при рождении. Мне показалось, что он арменин, но может я и ошибся. Как бы то ни было, я поздоровался с ним так вежливо, как если бы он был у р о ж д е н н ы й мистер Даррелл. У вас ко мне дело? Он весь светился от радости. Даррелл был проницательным человеком и знал, что если юристы приезжают из Англии, то наверняка по важному и непременно связанному с деньгами делу. собственно говоря не к вам а к одному из ваших служащих. приветливая улыбка тотчас же исчезла к одному из моих служащих да в таком случае зачем было беспокоить меня дело в том что я не смог найти его по указанному адресу и мне сказали что она Работает у вас Анна? ее зовут Астрид Лемей. Ах вот оно что, он вдруг как бы отдумался и решил мне помочь. Вы говорите Астрид Лемей? Работает у меня? Ну у нас, конечно, много девушек, но это имя. Он покачал головой. Но мне так сказали, заметил я. Здесь какая-то ошибка, м а р с е л ь з м е е подобный человек улыбнулся своей презрительной улыбкой. У нас нет девушки с таким именем. Может, была когда-нибудь? м а р с е л ь пожал плечами, подошел к шкафу с документами, вынул папку и, поманив меня пальцем, положил ее на стол. Вот список всех девушек. которые работают у нас или работали в прошлые годы, смотрите сами. Я не стал смотреть список, я просто сказал, значит меня неверно информировали. Извините за беспокойство. Попробуйте проверить в других ночных клубах. Как весьма занятый д е л е ц Даррелл нетерпеливо пододвинул к себе лист бумаги и стал что-то писать на нем, показывая тем самым, что разговор закончит. Э -э, до свидания, мистер Харрисон. Марсель был уже у двери, я последовал за ним и, проходя мимо, улыбнулся виноватой улыбкой. п р а в о же мне очень жаль, что я вас побеспокоил. До свидания, мистер Даррелл. Даже не потрудился поднять головы. Я еще раз вежливо улыбнулся и прикрыл за собой дверь. Солидная, это была дверь, крепкая, звуко непроницаемая. В коридоре Марсель снова т е п л о м н е улыбнулся и даже не с н и з о й д я до слов жестом указал вперед, собираясь идти за мной следом. Я кивнул, но проходя мимо него От чистого сердца и весьма сильно ударил его в грудь, хотя я и посчитал, что одного такого удара будет достаточно, все же на всякий случай ударил его еще раз по шее. Потом вынул пистолет, навинтил глушитель, схватил поверженного Марселя за воротник и, подтащив его обратно к двери, открыл ее рукой, державшей пистолет. Даррелл оторвал взгляд от стола, и глаза его сразу расширились. насколько вообще могли расшириться глаза, почти скрытые складками жира. потом его лицо застыло, как обычно застывают лица, когда их обладатели хотят скрыть свои мысли и намерения. воздержитесь от ваших обычных хитроумных приемов, сказал я. не пытайтесь звонить и не нажимайте кнопку на полу. и пожалуйста, не будьте н а и в н ы И не хватайте с ь за пистолет, который в ы в е р е т н о держите в верхнем правом ящике, конечно, если вы не левша. Он воздержался от всех действий. Отодвиньте ваш стул на два фута от стола. Он повиновался. Я бросил Марселя на пол и закрыл за собой дверь, повернув в замке диковинного вида ключ. Потом положил ключ к себе в карман и сказал. Встаньте. Даррелл встал. Он был не более пяти футов ростом, а телосложением напоминал большую лягушку. Я к и в н у л в сторону ближнего из двух больших сейфов. Откройте. Ах, вот оно что. Он хорошо владел лицом, но не очень хорошо голосом. Ему не удалось скрыть прозвучавшие в нем нотки облегчения. з н а ч и т грабеж, мистер Харрисон. Подойдите сюда, сказал я. Он подошел. Вы знаете, кто я? Знаю ли я, кто вы? Повторил он со з а б о ч е н н ы м видом. Вы только что сказали, что меня зовут Харрисон. Ты как меня зовут? Кто? Я. Не понимаю. Я взмахнул револьвером. Он взвизгнул от боли и сразу начал растирать себе щеку, на которой уже р а з о в е л с л е д оставленный глушителем. И так кто я? Шерман. С ненавистью выдавил он своим хриплым голосом. Шерман из Интерпола. Тут откройте эту дверь. Это невозможно. Я знаю только половину комбинации. А Марсель на этот раз он взвизнул громче, да и след оставшийся на другой щеке был больнее первого. Откройте эту дверь. Он повозился у замка и открыл сейф. Тот имел площадь около тридцати квадратных дюймов и мог вместить целую гору гульденов. но если все, что говорилось о клубе Балинова, было правдой, все, что сообщали шепотом и таинственными намеками об игорных залах и о еще более интересных зрелищах в подвальных помещениях и о пикантных товарах, которые не поступают в розничную торговлю, то тогда вместимости сейфа, возможно, и не хватит. Я кивком указал на Марселя. Засуньте его в сейф. В Сейф? Он чуть с ума не сошел от страха. Я не хочу, чтобы он начнулся и прервал нашу беседу. Беседу? Ну живо. Он задохнется. Десять минут и я могу и повторить свою просьбу, но уже после того, как всажу пулю вам в колено. Так что вы всю жизнь будете ковылять с палкой. Он внял. Если человек не круглый дурак, а д а р е л а никак нельзя был назвать дураком, он всегда понимает, говорит ли человек всерьез ли б л е ф у е т Он втиснул Марселя в сейф.